Глава девятое. Ну что, Николя, ты подумал над моим предложением, Людовик? Ты же знаешь нашу ситуацию. Император слегка поморщился, глядя на короля Франции, стоящего у огромного окна терминала аэропорта, и переглянулся с супругой. Все эти династические браки с королевскими домами Европы никак нам в Первой мировой войне не помогли, и даже наоборот. Еще мой отец в мудрости своей решил, что Романовы теперь будут брать в супруги девиз только из знатных родов Российской империи. И не ошибся. Император погладил по руке Марию Фёдоровну, и Мари с сыновьями и внуками этому главное подтверждение. Николай, я тебе прекрасно понимаю, кивнул Людовик с улыбкой, и даже готов признать, что Франция от подобного союза получит больше, чем Россия, но и вы тоже не останетесь в накладе. По сути сам, через нас вы вновь породнитесь с очень влиятельными родами Европы, получите поддержку в своей внешней политике от Франции, сможете более свободно выступать на международной арене. Они как сейчас? Король посерьёзнел, в большей степени с позиции силы. В конце концов, дети Алексей и Стефани будут восприниматься в нашем общем европейском доме своими. Кроме того, если говорить о самой Стефани, в её лице Романовы получат прекрасно воспитанную и образованную девушку, полностью осознающую свою роль в сложных международных отношениях и во внутренней политике Российской империи тоже. Учти, Николя, в свои не полные двадцать лет моя внучка уже успела набрать какой-какой вес в европейской лиге, а ее переход в православие все воспримут как должное. Король Франции вздохнул. Николя, не отказывай прямо сейчас, просто обещай подумать. Я тебя услышал, Людовик, кивнул Николай. И подумать, я обещаю, но на мое положительное решение все же сильно не надеюсь. Без обид? Какие что-то обиды? Тогда Людовик с наступающим Рождеством и Новым годом передавай наши смотреть самые лучшие пожелания супруге и детям. Вас тоже с Новым годом и Рождеством жду звонка Николя. Король Франции повернулся к провожающей его делегации, в которой была и принцесса Стефания, сделал знак рукой и направился на выход из терминала, после чего императрица обратилась к супругу: Дорогой, можешь ли на самом деле рассмотреть вариант женить Болеслава на этой Стефани? Людо, ты дело говоришь, может из этого союза что-нибудь путное и получится? Нет, дорогая, уверен, что ничего хорошего не выйдет. Ты хочешь, чтобы мне Людовик под предлогом нашего родства на международной арене руки выкручивать начал? Он ухмыльнулся. Или просто мечтаешь в Париже на старости лет пожить? Так я тебе этой бесподобных крайности могу устроить. А какова оценочная сумма приданого, которое Людо за Стефанию даёт? Улыбнулась Мария Фёдоровна. Я видел отчёт специалистов, Королёк, ты наш не поскупился, а мы с него можем ещё и больше попросить. А про существенные доли во всех этих европейских компаниях ты подумал? Это же новый уровень экономической интеграции Российской империи с Европой, и на этом можно будет не останавливаться. Брось, дорогая, поморщился Николай. Помнишь поговорку: нежели богатый, не хуй начинать. Сегодня акции дали, а завтра доли размыли или вообще все наши активы заморозили под надуманным предлогом? И что, снова внешнюю разведку напрягать точечными акциями устрашения наших европейских партнеров или войну объявлять? Нет уж, будем действовать по ранее разработанным планам и искать другие пути интеграции. Да и хоть помечтать, загрустила Мария Федоровна. И вообще мне не очень хочется жить под одной крышей с какой-то там француженкой. Наши девки всяк лучше. Конечно лучше, ухмыльнулся Николай. Нах ты, ты с ходу по своему обыкновению под лавку загоняй, шает француженка, не привыкших к подобному обращению, может и зубки показать, да ещё и пожаловаться своему родственничку в Париж. Какой Париж, дорогой, отмахнулась императрица. О чём ты? Одна жалоба Алексею, я сама буду делать всё для того, чтобы не оказаться под лавкой. По моей нижайшей просьбе дежурный разместил нас с Нарышкиным и Коронеевым в той самой большой камере, где я с Прохором и Иваном и братьями отходил после нападения покойного Тагильцева, и куда потом в вертухайской форме заявились три моих деда и отец. Неудачливые дуэлянты молча разместились на шконках по разным углам камеры и сразу улеглись, повернувшись к стенам головами. Я последовал их примеру и тоже развалился на соседних с Нарышкиным нарах. Благо выбор позволял Разговоры разговаривают с молодыми людьми не собирался, тем более их мирить. Я им не нянька, не близкий друг, пусть сами ищут способ урегулировать конфликт. Единственное, завтра собирался переговорить со стальными лицами, причастными к дуэли, чтобы уже они предприняли все от них зависящие, чтобы, короче, пусть предпринимают. Особую ставку делал на Богартиона, как на самого авторитетного молодого человека в этой компании, ну и на Николая с Александром Романовых. Через полчаса незаметно для себя задремала, проснулась от какого-то движения на губ твахте. Буквально через минуту в камере вспыхнул свет, дверь открылась и в проеме появился полковник Удовиченко. Проходите, ваше высокопревосходительство, он сделал шаг вперед и в сторону, пропуская в камеру старика в темном костюме, в котором я узнал командира отдельного корпуса жандарма в генерал Нарышкина. Вот тут они отдыхают, голубчики. Мы с младшим Нарышкиным скочили, а за нами потирая глаза и Кранеев. Здрави, желаем ваше высокопревосходительство. Быстро же мухаморы стуканули полковнику, а тот, походу, оперативно доложился на Рышкину, мысленно поморщился я. С другой стороны, может, это и к лучшему. Генерал оглядел нас хмурым взглядом и обратился к Удавиченко. Геннадий Иванович, я с твоего дозволения вот это уберу на пару минут. Он указал на внука. Когда главный жандарм империи с внуком вышли, Удавиченко повернулся к камне. Курсант Романов, будь так добры, проследуйте в свою индивидуальную камеру. Есть, господин полковник, и строевым шагом направился в коридор. В самом коридоре слышал глухие удары и стоны из соседней камеры. "Пока твой отец в этих сраных за границах делами государственными занимается", орал генерал. "Ты у нас кропивная семья тут дуэли вздумал устраивать?" И новый звук удара. "Встать! Эти покажу внучок, как родину любить!" Равненьсь! Смирно! Это уже начал свою беседу на повышенных тонах с Каронеевым полковником. В глаза смотреть, курсант. Здесь вам не тут, понимаешь? Иль уж распоясались? Сгнию заживо и без перехода. На каникулы не бойсь домой собрались к мамке отдохнуть от тягот службы и вечернего досуга, отставить гробовое молчание и виноватый вид в внешности, отвечать чётко, когда с вами разговаривает старший по званию. То уж там ответил Коронеев, я закрыв за собой дверь в камеру, не услышал, завалился наставший уже такой родной шконку и попытался снова заснуть. Однако мне это не удалось. Буквально через 15 минут в камеру заглянул Дувеченко. Курсант Романов, на выход, вам срочно отподышать свежим ночным воздухом. Слушаюсь, господин полковник. Сам Дувеченко остался в дежурке, а я прошёл на крыльцо голубт в вахту, где меня ожидал Нарышкин. Алексей, ты это. Спасибо, короче. Он выдавил из себя улыбку и потёр костяшки на правой кисти. "Рад староотс Пётр Александрович", кивнул я. "Вы не сильно?" и указал на его руки. "Мало ещё", генерал поморщился. "В увольнительную придёт я ещё добавлю, и из дома подлеца не выпущу на всё время праздников. Э, мне ваш внук показался очень разумным молодым человеком". "Из-за чего, хоть они?" а то молчит, как рыба об лёд, и краنيه в тоже. Не в курсе. Мне Демидова с Качутурян позвонили, вот я и сорвался. Девушки, кстати, тоже ничего не знают. Ясно. Ты это, Алексей, в среду в Ясенью приедешь? Хотелось бы, но я как раз до среды в училище. Орлов готовится, своих гоняет до седьмого пота. Давай, он протянул мне руку, которую я и пожал. До среды и шагай спать. Делай Михаилу привет. Всего хорошего, Пётр Александрович. Во вторник утром нас с неудачливыми доилянтами до спортивного городка провожали мухоморы. Искренне обрадовавшись, я заметил, что Нарышкин прихрамывает и периодически потирает грудь, ко ранней же пребывает в крайне дурном настроении. В самом спортивном городке мы с молодыми людьми разделились. Они пошли дальше, а меня мухоморы повели к моему курсу. Я опять построение, на котором капитану Разаев без всяких пояснений довёл до остальных курсантов информацию о моём переводе обратно в университет. Не забыл Вадим Толгатович сказать и пару тёплых слов обо мне и закончил самыми наилучшими пожеланиями в мой адрес. Во время кросса у меня было время обдумать и оценить такое скромное прощание. Без участия отца явно не обошлось, а то с нача училища генералу Шакову стало бы и общее торжественное построение на плацу организовать, где уже краткими напутствиями великий князь Алексей Александрович бы не обошёлся. После занятий по рукопашному бою и общей физической подготовке капитан Оразаев отвёл меня в сторонку. Курсант Роман, сегодня вечером разрешаю переночевать у себя в комнате. Можете использовать эту возможность для того, чтобы нормально проститься с курсом и всеми остальными. У себя в холодильнике найдёте три бутылки красного сухого. Надеюсь, что этим всё и ограничится. Мы договорились? Договорились, господин капитан, с благодарностью кивнул ему я. По умня своем обещании данным Демидовых и Читуриан вчера у спартину городка решил переговорить с ними после общения с братьями Татищем и Багартионом. Ночью на гауптвахту заявились генерал Нарышкин и полковнику Давищенко. Не надо объяснять, что конкретно там было. Не надо, буркнул Багартион. Короне входят мрачнее тучи, а Нарышкин постоянно хватает себя за разные части тела и морщится от боли. И оба молчат. А мы уж с Колей и Сашей грешным делом на тебя, Алексей, подумали. Это же в твоём стиле. Да, но ну и репутацию у меня. Евгений с Тамарой решили также, натянуто улыбнулся я. Братья Статищенко кивнул, обогорчён вздохнул. Онечь подозрения первыми озвучили. Понятно. Короче, молодые люди, делайте всё для того, чтобы на Рышкин с Каранеевым помирились или хотя бы сохранили нормальные отношения. Да тем Каранев исполняет. поморщился Сандро. Нарешкинт, можно сказать, во всём прав. Разбирайтесь и учтите, что вы у полковника Довиченко на карандаше, и его вызвал не я, а Мухамор. "Алексей", вздохнул Багратион. "Мог бы и не говорить. Твоя репутация, помимо всего прочего, говорит о том, что свои проблемы ты решаешь самостоятельно, так что никому из нас и в голову не пришло заподозрить тебя встукачестве. Вот и чудно. Кстати, я завтра в училище последний день, с четверга возвращаюсь в университет". Сегодня вечером после ужина приглашаю вас к себе в комнату немного посидеть. Сделайте так, чтобы на Рышкинско-Ранеевым тоже явились. Все четверо молодых людей кивнули. А теперь с вашего разрешения мне надо решить один вопросик с Демидовой и Хачатурян. Девушки явно ожидали, что я к ним подойду. Быстро пересказав им нашу беседу с молодыми людьми и пригласив вечером к себе, заявил: А теперь красавицы обсудим вашу выходку с появлением у спортгородка, да ещё и в обществе Пансулай. Слушайте меня внимательно и запоминайте. Раз уж вы решили, что я взял Елену под опеку, какое-то время в моё отсутствие её опекуншами побудете вы. Ставлю задачу организовать девушки достойные новогодние каникулы, в идеале и все её семье. Естественно, расходы беру на себя. Демидов и скачутурян переглянулись и не очень уверенно кивнули. Особые пожелания будут? Поинтересовался Евгения. Вы сначала про планы у Лены всё выясните, а потом мы с вами будем думать. Ясно. А если она откажется от нашей помощи, а вы сделаете так, чтобы не отказалась, если же упрется, действовать будем через генерал Нарышкин. Тот просто вызовет отца Елену в Москву и в приказном порядке под каким-нибудь надуманным предлогом. А уж там масса вариантов. Хитро, кивнул Тамара и пихнул Евгению в бок. Подруга, я бы на твоем месте уже начинал ревновать. Демидов же выпрямился и посмотрел на хачитуриан с гордым видом. Много будет чести для Пансулаи. Как же в этот момент Евгения была хороша! Сразу же после ужина, пока не собрались курсанты, успел позвонить Елизавете и убедился, что с младшей сестренкой все в порядке. Следующей была Вика Вяземская, которая вновь пожаловалась мне на генерала Орлова, чуть не оставившую все подразделение Волкадав ночевать в Яснею перед завтрашними показательными выступлениями. Алексей звонить не стал, помня о её занятости, просто отправил смайлик с поцелуем. А уже когда начали собираться курсанты из моего первого отделения во главе с Евгением Зверевым, мне позвонил Прохор. Так, Лёшка, слушай меня внимательно и запоминай. Завтра я за тобой заеду в 11:00, так что будь готов. Командование училища в курсе, как и твой курсовой офицер. Шмотки собери, но с собой их тащить не надо, потом дворцовые заберут. Как понял? Понять-то понял, а едем мы сразу в Ясенево? Туда Там вообще, судя по всему, солидная делегация собирается. Всё уже до вечера распланировано, в том числе фуршет на открытом воздухе. Если узнаю что-то новенькое, завтра тебе обязательно расскажу. Всё, пока. Пока. Положив трубку, я попытался прикинуть, чего ж за делегация такая солидная собирается. Неужели дед с отцом и дядькой Николаем придумали что-то ещё для Волкадавых? И почему мне родитель вчера никаких подробностей не озвучил? Ладно, завтра будет видно. На тем временем курсантов в мою комнату набивалось все больше и больше. Пришлось даже вынести кровать с тумбочками в коридор. Нарышкины и Кара неевы привели тоже, правда, они сразу же разошлись по разным концам комнаты и особо ни с кем общаться не захотели. Демидов и Скочиторян заявились пансулаи, который почему-то избегал встречаться со мной взглядом. Честно говоря, чем больше выслушивал от курсантов добрых слов, тем гаже становилось на душе. Было полное ощущение, что я их всех предаю и не только их а училище. военное министерство генерал-полковник князь Пожарский самый главный себя свои идеалы детскую мечту пойти по стопам деда Михаила и стать профессиональным военным тем, кто защитит родину в трудный для неё час Слово на почувствов моё состояние Богатюн попросил рассказать о командировке на границу с Афганистаном Ответ Тинчева не успел вперёд вырис Александр Романов Сандро дружище от нашего Алексея Тинчева не добьёшься он у нас в семье самый скромный самый скромный хихкнули Демидовы с Качатурян. Что ты мы это не заметили? Да-да, важно кивнул Александр, именно что самый скромный. Давайте лучше я вам расскажу о подвигах Алексея. Курсанты притихли, я внезапно догадался, что поднявший ус кольскую тем багратиона явно подговорили на это мои братишки, а тем временем Александр откашлялся и продолжил. Прилетели мы, значит, в лагерь, только представились полковнику Пожарскому, как нас сразу же отдали под начало одному жёсткому типу. Как потом выяснилось, целому полковнику военной разведки и тут началось. Три часа не прерывно инструктажа со всякими там укази-авками, что делать можно, куда ходить нельзя. Потом прием пищи, получение личного оружия и в дальний дозор до самого утра под командованием этого самого полковника на ту сторону реки Пьянш на афганскую территорию. Господи, Александр тяжело вздохнул. Какая же это невыносимая скука сидеть неподвижно в окружении камней и прислушиваться к каждому шороху на протяжении долгих часов. И вот в гарнитуре рации я слышу голос Алексея. Вижу троих движутся на нас с северной стороны. Полковник командует: "Всем приготовиться, берём живыми". И что бы вы думали? Александр обводит всех собравшихся взглядом. Эти гады, не кпаи, которые что-то почуяли, остановились, потом и вовсе рванули в ту сторону, откуда пришли. Полковник даёт команду на захват, а нас уже накрывает жутким каменным оползнем. Собравшись курсанты, несмотря на рассказанную откровенную дичь, дружно выдохнули. Понятно, полковник, в завалах благополучно отстала. Командуюди принял на себя Алексей, продолжил историю Александр. Камни летят, склон под ногами в постоянном движении, ни хрена не видно и не слышно. Движемся только на чуйке, Алексей орёт в гарнитуру. 200 м до злодея, в 150, 100, не отставать, 50 м. Коля твой левый, Саша твой правый, мой по центру. Ну, он сделал паузу. Взяли мы их принципильно на ручники, Алексей продолжает орать. Выъезвляя с цепления, смотрим в оба. А полковник проявил стольк минут и через три исхода устроил этим душманам самый настоящий экспресс-допрос на предмет общей численности группы, расположения лагеря. А потом мы эти три слегка поломённых организма потащили в уже не спящий лагерь. Александру усмехнулся. После такого-то ополза никто уже не спал. В лагере, понятно, мы дружно отчитались перед полковником Пожарским, получили от него благодарность и вернулись в дозор до утра. На следующий день, отоспавшись вместе с полковником, поступили в распоряжение одного крайне мутного сотрудника тайной канцелярии и поучаствовали в задержании двух вражеских лазучек, в наблюдавших за лагерем из ближайшего селения. И опять в операциях, благодаря своим навыкам, Алексея нас выступал старшим группы. Александр повернулся к Хачатурян. Тамара, подробности допроса одного из лазучек мы тогда тебе рассказывали в имени Жени. Так ты не шутил? Девушка прижала ладошку к рту. Просто не рассказал совсем уж кровавых подробностей. Александр усмехнулся. Но ну дальше у нас началась рутина: постоянные выезды и вылеты вглубь территории Афганистана на проверку различных сведений о местоположении лагерей Никпаев. Один раз даже пришлось подобный лагерю уничтожить. В лицо брата помрачнело. Жгли лаборатории, склады с наркотой, участвовали в прикрытии операций офицеров гвардии. Попали с ними один раз в засаду, но опять же, благодаря своевременному вмешательству Алексея обошлись без потерь. Извините, но подробности рассказывать не имею права. А помните ту видеозапись с казнью верхушки рода Нигпай? Курсанты закивали, в ночное напряжении уставились на Александра. Этому предшествовал целая спецоперация, в которой участвовали пограничники, тайная канцелярия, военная разведка, мы трое и лично Цысаревич с ещё одним нашим дядькой на правах рядовых исполнителей. Подробностями тоже не имею права делиться. Скажу лишь, что все подступы к укрытию Нигпаев были усеяны необычными минами, а самыми настоящими фугасами. И опять среди курсантов пронесся возглас удивления. Полная и законченная жесть, а главной задачей, стоящей перед нами, было взять главу рода живым, что мы и сделали. И опять не последнюю роль в этом сыграл Алексей. Я же мне стало неудобно под всеми этими восторженными взглядами молодых людей, и виной этому была не моя природная скромность, а осознание того простого факта, что Господь распорядился так, что я, в отличие от подавляющего большинства, обладаю уникальными навыками. позволяющему мне с лёгкостью проделывать то, что описывал сейчас Александр. Заслужил ли я все эти навыки? Наверное, нет, но они у меня есть, и ничего я с этим поделать не могу. Может, это всё дано мне для чего-то? Скорее всего. О чем я занимаюсь на сегодняшний день? Самой настоящей хернёй, и царственный дед был 100 раз прав, когда отправлял меня в военное училище. Да, мои специфические навыки сейчас полезнее не здесь, а в работе с тем же самым подразделением Тайга. И главное не проебать и эту возможность тоже. А вообще правильно говорят, кому много дано, с того и спрос больше. А кто спросит с меня? Ответ очевиден. В первую очередь я сам. И пора бы Алексею уже завязнуть со своими эгоистическими взглядами на жизнь. Погляди с к лицом курсантов, большинство из которых пришли сюда учиться родину защищать. Даже Николай с Александром, два веселых раздолбая, в этом плане лучше меня. И братья на границу с Афганистаном, в отличие от меня, ехали не только личную месть Романовых исполнять, они знали, что едут родину защищать. А я в большей степени руководствовался личной местью за нападение на сестёр и тех школьников из спортзала. Всё это у меня очень быстро промелькнуло в голове, Александр тем временем продолжил свой рассказ, попытавшись разрядить образовавшееся в комнате напряжение. Ну, были у нас и светлые моменты, он улыбался. Куда ж без них? Занятия общей физической подготовкой под руководством полковника, постоянное написание подробных отчётов о каждой операции, бесконечный инструктаж к предстоящим операциям. В качестве развлечений видеозвонки родным и друзьям, рукопашный бой с господами гвардейскими офицерами, посиделки с ними в офицерском собрании с бильярдом и карточными играми. Короче, съездили познавательные, даже мудрились по совокупности заслуг куда стоит орденов. Дамы и господа, Александр Шутлив раскланился, готов ответить на все интересующие вас вопросы. Довольный курсант разошлись уже около 11 вечера, наговорив мне приятностей и выразив сожаление о том, что я не буду учиться с ними дальше. Я же, оставшись один, разделся, упал на принесённую обратно в комнату кровать и заставил себя ни о чём не думать. Мысли о предательстве всё никак не хотели уходить из головы. По дороге в Ясинью Прох рассказал, что Романова решили проверить по правильных новелл-кадауф по полной программе, а заключался это в том, что в военных играющих примут участие дворцовые, Валькирии и часть подразделений Тайга под предводительством Лебедевы и чутким надзором Кузмина. Главным инспектором, если можно так выразиться, государь назначил твою дядьку великого князя Николая Николаевича. Делился со мной информацией воспитатель. Все после того случая, когда мы с Николаем Николаевичем приехали в Ясинью. А моя роль тебе ничего не говорили, поинтересовался я. Никаких указаний не поступало, хмыкнул он. А после нашей совместной тренировки в воскресенье, Лёшка, боюсь, тебя будут отпускать только на показательные внутриродовые выступления, и то в узком семейном кругу. А это ещё почему? нахмурился я. Сначала ты тайгу вместе с Ванюшей и преданными военными разведчиками чуть не угробил, прохор продолжал улыбаться. Потом собственного родителя вместе с нами да ещё и под давлением Ванюши в одну калитку вынес. Попробуй, ко, устроить что-нибудь подобное перед твоими любимыми волкодауми, они от расстройства чувству понимания, что ты способен один полностью их подразделение заменить, рапортом об отставке дружно и подадут играф Орлов вместе с ними. Прохор, ты же шутишь? Какие уж тут шутки, опять хмыкнул он. Вон Михеев, когда тебя в баню унесли, опять рапортом грозился, кое-как болезную отговорили. Так что, Лёшка, веди себя прилично, и лишний раз на людях не выпендривайся. Хорошо, не буду, кивнул я. Ещё улыбка сползла с лица воспитателя. В какой-то момент, когда не дай бог случится какая-нибудь очередная херня на подобии захвата заложников, у тебя, Лёшка, с твоим-то обострённым чувством справедливости могут появиться вредные мыслишки. Если б я там был, точно бы предотвратил, или почему послали исправлять ситуацию не меня, а их? уж я бы точно справился, и тому подобное. Так вот, сынка, запомни раз и навсегда: тебя на всех не хватит, везде успеть не сумеешь. Да, будут гибнуть люди, может быть даже женщины и дети, будут заложники, как тогда в той школе совсем недавно в женском общежитии твоего училища. Но эта часть нашей жизни, карма или судьба, как ты это не назови, и как бы не старался, как бы не разрывался, всего исправить не способен даже ты. А значит ты рефлексировать на эту тему не должен, вернее обязан об этом не думать и гнать подобные мыслишки из своей головы поганой метлой. Надеюсь был услышан и понят. Прохор, я тебя услышал и понял, но если честно, обещать ничего не могу, особенно после моего вчерашнего прощания с курсантами. Я описал воспитателю вчерашний вечер и все мои противоречивые чувства. Прохор, что характерно, выслушал мой сбивчивый спич не перебивая, в конце протянул руку и обнял меня за плечи. Взрослеешь, Лёшка, все больше становишься похож на нормального человека. У административного здания на самой базе корпус мы с воспитателями не задержались, оставили Орлов и Смолу встречать император с сопровождающими лицами и с ротмистром Пасиком отправились на полигон. Камень, это у тебя после тех учений тайны канцелярии в училище так виски посидели? Как бы между делом поинтересовался заместитель командира подразделения. Ага, кивнул я. Говорят там и трупик образовался после той тревоги, чем же тоном продолжил ротмистр. Видать, серьёзным дяденькой покойный при жизни был, раз даже у тебя в Сидяна проступило. Настолько серьёзным пчёл, что я упофнул его, его череп попросил, решил, так сказать, начать коллекционировать головы своих личных врагов. В отличие от Смолова, с которым у меня сложились натянутые отношения, Пасик был нормальным офицером, без какой-либо подлянки в душе. Вор от мистер чувствовал моё к нему благосположение без застенчивая тем пользовался, а я позволял, мне было не жалко. Он повернулся к моему воспитателю. Прохор Петрович, молодой человек ведь сейчас шутит? Да какие тут шутки могут быть, хмыкнул тот. Его императорское высочество серьёзен как никогда. Вот как черепушку торжественно к нам в особняк доставят, мы тебя, рот мистер Перро, в гости позовём. Отказ принимается, Пасик натянуто улыбнулся. Не, замотал головой я и решил сменить тему. Как настроение в подразделении волнует с предвысочайшим визитом? Криш волнуясь, кивнул он. Всё как на иголк. А ты разве не переживаешь? Сегодня, если можно так выразиться, будет продемонстрирован в первую очередь результат именно твоей работы. Я нет, потому что в результатах своей работы полностью уверен. Вы же меня не подведёте? Пасик остановился, вытянулся со строил максимально тупую морду профессионального служаки и выпалил: "Никак нет, Ваше императорское высочество". Вольно засмеялся я. А за мной и прохор, который не удержался, соответствующий комментарий. Василий, если сегодня засветишься перед старшими Романовыми с такой рожей, считай, карьера сделана. Ей засветиться, господин Белобородов. На самом полигоне, помимо обособленно расположившуюся подразделение Волкодаф, нас встретил начальник моей охраны рот мистер Михеев с большей частью своих подчинённых, а заодно Кузьмин и Лебедев с двумя колдунами из тайги. Пока мы все друг с другом здоровались, я успел пихнуть Прохору в бок. Слушай, а для волколадов немноговато будет? В самый раз, усмехнулся воспитатель. Господарь желает составить полную картину перспектив, открывающихся после твоего провила. Считай, подчинённый Орлова попали прямиком в зону боевых действий, где их жильёт никто не собирается. Ясно, протянул я, мысленно с ним соглашаясь. От самих Волкодавов я тоже получил кучу комплиментов на предмет моей седины, но без упоминания учений тайной канцелярии. Это меня госпожа Штаброт, мистер довела. Я решил отшутиться и многозначительно покосился в сторону Вяземской. И чем же? Демонстративно возмутилась Вика. Своей любовью лаской? и лаской? Ими тоже, кивнул я и ретировался в сторону дворцовых. От греха. Кузьмин от комментариев не отказался тоже, но по несколько другому поводу. Но Царевич со освобождением тебя, в смысле, откинулся в смысле с казарменного положения, в твоем случае еще и с усугубленным бессрочным арестом и грубой твахтой. А, ты в этом смысле? Отмахнулся я. Кстати, в училище были свои плюсы. Можешь не рассказывать? Ухмыльнулся он. Как вспомню свою учебу, так сразу в душе благостно становится. Если бы я тогда знал, какие это были светлые денечки, Калдун вздохнул. Как бы молодость знала, а старость могла? Во 2 часу дня на полигон заявилась целая процессия. Всё старшее поколение Романовых, в том числе моя царственная бабка, родитель с братом Николаем и цельных три генерала с подполковником: Нарышкин, Орлов, Михеев и Смолов. Отдельно двигались аж шесть Валькирий, у меня появились нездоровые подозрения. После построения приветственная речь императора великим князем Николаем Николаевичем был озвучен план предстоящих показательных выступлений, состоящий из четырёх основных пунктов. Захват противник, применяющий стихии, освобождение заложник, рукопашный бой, и отражение атаки вражеских колдунов. Когда на другую сторону полигона отправились отец дядь Николай Прохор, я тихонько поинтересовался у своего начальника охраны. Владимир Иванович, а почему вас с подчинёнными не заставили оказывать сопротивление? Наши силы берегут, пояснил он. Мы будем роль злодеев исполнять, которые заложник удерживают. Да и специфику у нас больше на защиту направлена тут. Объективности ради твоего отца с дядькой послали. А про охрану зачем с тобой потащили? Так для массовки, ну и для лёгкого сопротивления при непосредственном захвате. Ясно. Насколько я мог видеть, воспитатель действительно встал немного в стороне, замер в ожидании, а дядьк Николай как раз махнул рукой и подразделение Волкодава в полном составе рвануло через полигон к ним с отцом. И в очередной раз я увидел владение стихии именно на самом высочайшем уровне. Огонь переплетался с воздухом, вода с землёй, и всё это бурлило, образуя самые невообразимые сочетания. Осмотрел всё это просто невероятно. Да, отец с дядькой не демонстрировали всех своих возможностей, но насколько я мог судить, силу, которую они выдавали, можно было оценить на уровень очень и очень сильного выеводы, вернее, двух, а это тянуло на слабенького абсолюта. Грамотное, неспешное движение волкодавов, разместивших женский батальон внутри строя, прикрывающих друг друга от стихий, Преследовалось без проблем. Отец с дядькой умудрялись еще и воздухом отгонять поднявшуюся взвеси снега, пары и земли. При взгляде на происходящее у меня даже на какое-то мгновение возникли сомнения в том, что волкодавы после этого испытания будут способны в полную силу поучаствовать в освобождении заложников. Но учитывая недавние слова Прохора и желание царственного деда проверить подразделение по полной программе, прикинул. Что им на следующих испытаниях явно сделают какие-нибудь скидки и поблашки, чтобы они дожили до рукопашного боя и тайги. А в это время жандармы практически достигли отца с дядькой, разделились на три группы и произвели контрольный захват всех трех целей. Ваня, что думаешь? Это я услышал, как мой царственный дед обратился к старшему Михею. Даже с учетом того, государь, что Саше в школе дали подразделению щедящую нагрузку, уже сейчас можно констатировать. Что же андартовский спецназ подготовлен очень и очень достойно. Уверен, хмыкнул генерал, они могли двигаться гораздо быстрее, просто решили силы грамотно по всей дистанции учения распределить. У меня сложилось такое же впечатление, протянул дед, а остальные романово закивали. Иван Васильевич, он обратился к стоящему недалеко графу Орлову. Кто там у тебя непосредственно командование осуществляет помимо подполковника Смолова? Рот мистер Пасик и штаб рот мистер Вяземского государь. Передашим потом мою отдельную благодарность за отсутствие лишней показухи. С огромным удовольствием, государь, кивнул генерал. Пока волкадавы отдыхали и приходили в себя, император поинтересовался мнением подошедших сыновей. Достойно, заявил дядька Николай. Да вы сами всё видели, но свои окончательные выводы я вам смогу озвучить только после города. В городе, как оказалось, всё было готово для визита высоких гостей. на складных столках технической группы корпуса установила 5 ноутбуков военного образца, через которые можно было наблюдать онлайн-трансляцию с камер, установленных внутри и по периметру такого знакомого мне здания. Инструктаж для Колдауфов и Дворцовых получился кратким. Первым необходимо было освободить заложник, вы по возможности взять злодеев живыми. У вторых, соответственно, задача стояла противоположная. Роль троих заложников играли отец, дядька Николай и генерал Михеев. которые выдвинулись в дом вместе с дворцовыми под командованием Михеева младшего. Штурм с командовал Орлов. И подразделение Волкодаф, разделившись на группы по ранее разработанному плану, рвануло к зданию, а мы приняли к экранам на ноутбуков. Первая защитная линия дворцовых, расположившаяся в гостиную у центрального входа и окон, была смята за несколько секунд без всяких сантиментов. Её уцелевшие остатки отступили к лестнице на второй этаж. Ну и они долго не сопротивлялись и были сброшены на пол гостиной, где их встречал с наручниками женский батальон, часть которого во главе с Вяземской продолжили движение с составными силами поразделение дальше. На втором этаже волкадова опять разделились и практически одновременно напали на злодеев, расположившихся в разных помещениях. Наше же внимание сосредоточилось на самой большой комнате, именно там находились заложники, основные силы дворцовых. Скупые, быстрые движения, наработанные удары, грамотное распределение цели, а главное значительное превосходство в скорости, именно и это позволило Волкодавам у работы дворцовых за каких-то 10 секунд сбить с ног и не подумавших сопротивляться заложников, сломить им руки и шустро вывести наружу. Через 3 минуты то же самое случилось и со всеми злодеями. Ваш превосходительство, задание выполнено, вытянулся перед Орловым подполковник Смолов, успевший снять шлем. Заложники освобождены, серьезно пострадавших нет среди условных террористов тоже. Благодарю, кивнул генерал, развернулся и стройным шагом направился к Нарышкину. Ваше Высокое. Тот только отмахнулся и в ожидании посмотрел на императора, который кивнул. Впечатляет, очень впечатляет, Петр Александрович. А сейчас предоставим слово нашим заложникам. И опять слово взял дядька Никалы. Боцейан стали быстрее и сильнее по сравнению с тем разом, когда я участвовал в тренировке. Надо отдать должное команду, неподразделение, сумевшему в столь короткий сроки наладить должное взаимодействие замотеревших сотрудников. Дед опять кивнул и посмотрел на генерала Михеева. Тот только пожал плечами. На счет хотел государь. Экз-елита, сливки корпуса да не только корпуса, до спеху бойцов на уровне, скорости выше всяческих похвал, а уж про выучку и говорить не приходится. и прищурившись, глянул в сторону побитого сына и его грустивших подчинённых. Соответствующие выводы будут сделаны, план мероприятий составлен и доработки устранены. "Ож будь так добр, Ваня", третий раз кивнул император, что у нас там на очереди рукопашный бой, и повернулся к императрице. "Дорогая, ты хотела своих валькирий проверить?" "Да, дорогой", улыбалась Мария Фёдоровна, "а то загрустили что-то в последнее время мои девочки развеятся им надо набраться новых впечатлений". Загрустили? Развеется, набраться новых впечатлений. Обалдел я про себя. Так надо было девочек сейчас с остальными дворцоме отправлять играть роль террористов? Понятно, вслух свои мысли озвучивать не стал, а сделал шаг вперёд и подчёркнуто вежливо предложил. Бабушка, а ты мне на пару недель своих валькирий отдай, я им новые впечатления гарантирую. Императрица улыбалась ещё шире. Пойми, совесть Лёшенька. Девоньке у меня практически все за, мы же, мол, у тебя и так свои две красотки есть. Уела, карга старая, ну ничего. 50.000 на победу волка, волкадавих, хмыкнул я с вызовом, глядя на бабку. 50 на валькирий, не осталось в долгу она, и приз достаётся победительцам по рукам. Заканчиваем с статализатором. Бурко недовольный дёргал. Кем вы Романовых перед Петром Александровичем и Иваном Васильевичем выставляете?" и тут же добавил: "20 на Валькирий, 30 на Волкадавих, это был мой родитель". "Ещё один азартный паромоша", вздохнул император. "И я 30 на них же". Дядька Николай вовсю подмигивал на Рышкину. "Государь, государьня", тот принял смущённый вид. "Прошу простить, но 20 на Волкадавих". К ставкам тут же присоединились и все остальные старшие. в том числе Орлов с Михеевым, проявивший корпоративную солидарность и постаивший на своих подчиненных. Итак, принялся подводить итоги дед. 250 тысяч на победу волкодавик, 210 на Валькирии. Предлагаю следующий вариант: 150 тысяч из этих сумм в любом случае уходят на премии всем бальцам подразделения волкодав, тем более они за этот спортзал с детишками гораздо больше заслужили, а не только ардина в неочередные звания и ведомственные премии. Оставшиеся сто и шестьдесят тысяч уходят, соответственно, или волкодавицам, или валькириям. Возражений будут? Возражений нет. Теперь по регламенту поединка. Предлагаю самый очевидный, тем более дамы все подготовленные, шесть на шесть. Победителем объявляется команда того, кто последним останется на ногах. Возражений опять не было. Тогда судью назначает Сникала Николаевич, помощниками судьи Орлов Иван Васильевич и Михеев Иван Владимирович. Можете начинать подготовности. И пока генерал объяснял задачи своим подчиненным девушкам, в наших рядах наметилось некоторое оживление. Ставки сделали свое грязное дело, и если до этого у всех наблюдалась лишь заинтересованность в результате эксперимента, то сейчас присутствовал самый настоящий азарт. Исключением не стал даже я. Пульс участился, появились серьезные переживания за Волкодавих и особенно за Вику с ее характером. Отступать она не умела, а ее бывшие сослуживцы бабами были резкими, опытными, тертыми. Они ввяземскую в случае чего не пощадят, особенно на глазах Марии Фёдоровны. Вот же чёрт, подошёл ко мне явно расстроенный Прохор. Сейчас эти тётюшки-девчат в снег и в топчут, устроили вашу мать гладиаторские бои. Как бы Катька не пострадала, ведьма её явно в эту шестёрку с собой возьмёт. А за Вику ты, значит, не переживаешь, хмыкнул я. Переживаю, но у ведьмы опыта, Катька зелёная ещё. Ладно, Лёшка, будем надеяться, что всё обойдётся, тем более твой дядька с судьёй. Если совсем жесть начнется, он вмешается. Да какая там может начаться жесть, не понял я. Бабы же, вздохнул воспитатель. Да еще и прекрасно подготовленные как в физическом плане, так и в психологическом. Эти, если заведутся по жестокости мужиков, запросто перещеголяют. Приходилось сталкиваться с чем-то подобным в далекой молодости. Тут-то я и напрягся по полной, мысленно пожалев о предложном бабке пари. Хотя думаю, где-то и без того бы свою роль сыграл. Прогнозы прохора начали сбываться сразу же. Вика действительно взяла в шестёрку Екатерину и тут же приступила к накрутке подчинённых девах. Через короткий промежуток времени их общий эмоциональный фон стал очень напряжённым, а потом и вовсе окрасился в всполохи злобы и даже ненависти. Что уж Вяземская наговорила девушкам, не знаю, но и Валькири недалеко ушли. Их эмоциональный план мало чем отличался в лучшую сторону от эмоций волколадавих. Порадовал меня одно. Тётушки Как выразился воспитатель, где в чатом явно отнеслись очень серьезно, значит и на остальных дворцовых увиденные сегодня произвело должное впечатление. Обратил я внимание на расположение остальных волкодавов, которые как-то незаметно переместились за спиной своих девушек. Это ж сделали дворцовые только с другой стороны. Царевич, не нравится мне все это. Кузмин бочком, бочком приблизился к нам с прохором. Если ты не против, я по быстрому воительнист наш сейчас чуть подуспокою, а то уж слишком они бедняжки раздухарились. Того и гляди волосёжки друг другу с корнями поворывают. Согласись, было бы правильнее, если они с таким пылом любимого регулярно отдавались на шелковых простынках, а не морды друг другу били. Хотя есть в этом что-то первобытно возбуждающее, особенно когда бабы морды бить умеют на высоком профессиональном уровне, да еще и делают это очень искренне от души, от сердца. Ваня, хороший пиздеть, не по делу, романтик наш первобытно возбужденный. Лебедь в те государь не сдаст. Я оглянулся на него и опять принялся наблюдать за тем, что происходило на поляне. Э, Лебедь его не почуять, а вот ты точно, да, заверил он меня. Работай. Через минуту нежных манипуляций Кузьмина с сознанием раздухарившихся бедняжек эмоциональный фон на полянке сменился на напряженно сосредоточенный. Мужчина, респект вам и уважуха, похвалил я колдуна. Лебедь, в похоже не прочухал. Кузьмин задрал подбородок. Так умеем, магём. А тем временем Николай Николаевич поинтересовался готовностью обеих команд и скомандовал: "Бой". С первых же секунд поединка стало ясно, что инициативу полностью завладели сотрудники подразделения "Волкадов". И дело было даже не в правиле, а в специфике самого подразделения, специализировавшуюся как раз на захват противника. Да и девушки уже были не теми, кого я тогда раскидал на полянке в соседнем лесу, хотя самое лучшее у них осталось. Скорость, вёрткость и гибкость, позволявшие молодым волкадавехам более эффективно работать с многоопытными валькириями под наторевшими в защите. А особенно на общем фоне выделялись Виктория и Екатерина. Первая своей заметно возросшей скоростью, а вторая точностью в выполнении связок из приёмов и правильной тактикой ведения поединка, позволявшей ей вместе с напарницей не только обрабатывать свою пару валькирий, но и мешать своими действиями соседней. Само столкновение никак не напоминало обычную базарную драку. Цели были распределены заранее, и те и другие условно разбились на двойки, явно согласовали как тактику, так и общую стратегию, да и само разделение по двойкам не было случайным. Виктория, как бывшая валькирия, точно знала, кого против кого поставить и куда встать самой. И именно её столкновение сразу с двумя бывшими сослуживицами было самым зрелищным. Миниатюрные фурии с рыжими волосами металысь между своими валькириями, умудряясь наносить удары, уходить от встречных атак, прикрываться одной от другой, и в конце концов вырубила сначала правую валькирию, а потом и левую, после чего просто встала и с независимым видом принялась наблюдать за остальными поединками, в том числе и за своей напарницей, помогавшей соседней паре. Минуты через три из двенадцати женщин, не считая Вяземской. Нагах остался только шатающийся решет его, заставивший наконец последнюю валькирию сдаться после душающего на шею. Подразделение волкадов не обращая никакого внимания на высоких гостей, дружно заорало ура, а Виктория подошла к Екатерине, подхватила её за талию и повела к судье. Ваше императорское величество, поставленная задача выполнена, громко отчитался она. Поздравляю, Виктория Львовна, кивнул дядька Николай, и очередной раздалось ура со стороны остальных волкадов. Мы ж все захлопали, в том числе император с императрицей. А Прохор выдохнул: "Фух, пронесло". "Позвольте узнать, госпожа Штабротмистер?" продолжил дядька Николаес с улыбкой. "Почему вы не помогли своим подчинённым, когда закончились со своим противниками?" "Девушки должны расти, постоянно повышать свой профессиональный уровень, Николай Николаевич. А тут такая уникальная возможность представилась". И выпрямился, заметив приближение императорской четы с сопровождающими лицами. Виноват ваше императорское высочество, готов у понести заслуженное наказание. Готов уже что-то ответить дядьку властным жестом остановила Мария Федоровна. Виктория, поздравляю. Она перевела взгляд на кое-как поднимающихся с утоптанного снега валькириев в локдах. Очень зрелищный показательно. Кроме того, наводит кои на какие размышления о качестве подготовки дворцовой полиции. Она повернулась сторону, опустившую глаза генерал Михеева. Хотя надо учесть и заслуги моего внука в деле подготовки подразделения. И без перехода. Виктория, это та самая речь, что про которую мне Белобородов рассказывал? Да, государь не? Вика сильнее прижал к себе еще не до конца пришедшую в себя девушку, смотревшую на все происходящее чуть отсутствующим взглядом. Я ее тогда в Кремле на награждении у внука в особняке не особо рассматривала. Хмыкнула императрица и повернулась к нам с воспитателем Клодуном. Прохор, что ты стоишь пялишься? Займись уже своей красавицей. А когда воспитатель увёл девушку к остальным волокадавам, Мария Фёдоровна жестом подозвала одну из более или менее утвердившихся на ногах валькирий и нарочито громко продолжила: Виктория, мы тут с супругом посоветовались и решили примеривать подразделение. Отдельная сумма в размере 100.000 руб. достаётся непосредственно вам шестерым. У меня же к тебе будет отдельная просьба. Девушки в твоём подчинении все молоденькие и неопытные, Ты уж проследи, чтобы они средства распределились поумному, а не потратили всё сразу на яркие шмотки и подарки к Новому году. Если что, смело ссылайся на меня. И Мария Фёдоровна многозначительно глянула в сторону опустившей голову Валькирии. Огромное спасибо, государьня, Вяземская засветилась улыбкой. Всё сделаю. Дальше Викторию с победой поздравил император и остальные Романовы. Следующими, кому достались комплименты, были явно довольный Нарышкин с Орловым. Пользуясь некоторым перерывом, ко мне подошёл во всём хмылявшийся родитель. Глянь, Лёшка, как наши старики в сторону твоих волкодавов Харлами поглядывают. А всё потому, что в Валькирии им давно примелькались. Боюсь, как бы подобные учения не стали регулярными. Неужели всё так запущенно? усмехнулся я в ответ. А как же отзывчивые банщицы в имени пожарских? С ними гладиаторские бои не устроишь, а если устроишь, так обхахочешься от нелепости происходящего. Тут же всё по-взрослому, как любят наши старшие родичи. И ещё, сынок, тут такое дело, только ты никому не говори. Тон то отца стал заговорщическим. Это государь после консультации с братцем Колем придумал поединок устроить, чтобы императрицу позлить и слегка понизить статус Валькирий, а то мам в последнее время позволяет ему уж слишком много. Гязу улыбался ещё шире. Повторяю, отдайте их нам с Прохором и Ваней, через 2 недели будут как шёлковые. Забитые они у вас будут и зашугны, отмахнулся он. И потом только полгода на реабилитацию понадобится, чтобы тот кошмар забыть. Отец, не сгущай краски. Это я сгущаю, делоно возмутился он. Дам тебе как-нибудь почитать краткую выжимку докладов о моральном состоянии бойцов тайги, преобладающими чувствами которых сейчас являются психологическая и физическая усталость после тренировок с Ванюшей и огромный страх, даже ужас перед предстоящими тренировками с неким великим князем Алексеем Александровичем. Военные разведчики недалеко ушли, и эту фобию насчёт великого князя с подчинёнными леведево полностью разделяют. Злаберём ты лёжка был, злаберём и остался. Каким ты был, таким ты и остался, фальшиво пропел я строчку из известной песни. Скажи лучше, какие у меня перспективы после этих показательных учений? Самый радужный сынок, усмехнулся отец. Если не хочешь, чтобы бабушка вместе с двоюродными, троюродными дедами переехали к тебе в особняк на постоянное местожительство. Мне продолжатель сам додумаешься. Будет исполнено, ваше императорское высочество, вздохнул я. Чудно. Ладно, пойду уже, это как-то неудобно получается. Когда Вика освободилась от внимания моих старших родичей и вышестоящего командования, я проводил её к остальным вокадам, успев по дороге сказать ей свои комплименты. Ты была крута, Викуся, настоящая патентованная ведьма. Как этих двоих красиво работало. Я тебя начинаю бояться. Смотри, Романов, прищурился она, явно довольная моими словами. Это я ещё как следует не разозлилась, а так? и вдруг спросил. Ты сегодня дома? Ага, но надо ещё Елизавету из Кремля забрать. Мы тоже сегодня решили посидеть, она кивнула в сторону служевцев. При любом исходе ученей. С Волколадау я простоял совсем недолго, как раз до прозвучавшей команды "Построятся со стороны Орлова", пришло время для последнего на сегодня испытания. Честно говоря, ожидал, что на сопротивляемость воздействию колдунов подразделения будет тестировать Кузьмин, как наш самый главный эксперт по этим делам. Однако он остался скромно стоять в сторонке, а на передний план выдвинулись Лебедев с двумя своими подчиненными. Перейдя на темп, я приготовился следить за происходящим и тут же заметил, как моему примеру последовал засветившийся Кузьмин. Лебедев же ничего выдумывать не стал и образовав со своими бойцами некое подобие круга, потянулся к вулкадавам и начал оказывать на них давление, постепенно увеличивая его мощность. Вот упали девушки, участвовавшие в спарринге с валькириями. Вот посыпались уже все, кто помоложе. Последними на снег завалились смолов, пасеки Вяземская. По знаку моего отца к валявшемуся подразделению подбежал Прохор и накрывал вулкадавов куполом из небольших ярких огоньков. Лежали бойцы без доспехов и могли простудитьс. Пока лебеди со своим подчиненными не привели их в чувство. Пока командир тайги занимался анимационными мероприятиями, я подошёл к Кузьмину. Вань, как впечатления? Вы ж средню. Слушай, Царевич, а тогда у совника Юсупова ты бачужик гасил по 6 штук специально? Ну да, чтобы его светишьство проникси. Почему интересуешься? Калдун мотнул головой в сторону Лебедева. Заметил, что Михалыч небольшой круг собрал, чтобы весь личный состав Волкадауф одновременно погасить. Заметил, кивнул я. А ты смог бы сделать это в один заход? прикинув про себя, ответил. Пожалуй, да, тянешься, объединяешь всех в одно целое и гасишь. Только не уверен, что получилось бы это делать постепенно, а вот если нужен просто конечный результат, то без проблем. Плохо, Царевич, вздохнул Кузьмин. Очень плохо. Я же тебе говорил, забудь про все и всяческие ограничения. Пользуясь воображением, его свободы, отсутствием границ и непривычным тебе законам и рамкам этого мира. Легко сказать, а сам-то? И сам дурак, он опять вздохнул. Всё знаю, а сделать ничего не могу. Как, кстати, и эти, он указал на лебедя. Там, учитывая природные данные, соображением совсем туго. Хотя колдун поморщился. Каждому свое и ухмыльнулся. Может, они мужья и отцы хорошие, а в свободное от несения службы и семьи время крестиком великолепно вышивают или носки со свитерами вяжут. Кто знает? Повнуте в знает, хмыкнул я. Этот -то точно знает, но нам не расскажет. А знаешь, царевич, какая у нашего грозного Борисич по молодости тайная страстишка была? Валду наш подпрыгнул. Вот ни за что не угадаешь. Заинтриговал. Рыба, как в аквариумных наш Борисович страсть как любил. Холил тварей и лелеял, как детишек малолетних. Мы с Прохором даже подозревали, что трогательная любовь эта строилась на двух несомненных достоинствах его питомцев: их короткой памяти и неспособности болтать. Зажав рот рукой, я отвернулся от довольного произведённым эффектом Ванюши и принялся вытирать выступившие слёзы, сотрясаясь при этом от смеха. живое воображение тут же нарисовало счастливую улыбающуюся пафнутью в костюме дуремара с маленьким сачком в руках на фоне огромного аквариума с плавающими черникими рыбками с гербами романовых на чешуйках. Вот-вот, услышал я, у нас поначалу с Петровичем такая же реакция была, когда где-нибудь аквариум видели, потом ничего, привыкли к этой милой при чуде Борисича. Отсмеявшись, заметил, как на меня недобро поглядывает царственный дед. А после соответствующего властного жеста руки так и вовсе пришлось к нему подойти. Из чего это мы так веселимся, Алексей? Ты нас в каком свете перед Нарышкиным и Орловым выставляешь? У нас тут на секундочку серьезное мероприятие проходит и хихоньки и хахоньки развел. Виноват, больше не повторится, вздохнул я. И вообще, деда, Нарышкин с Орловым все про меня знают, ничего плохого подумать не должны. Согласен, кивнул он. Но ну, во время банкета уделил генерал мне немного времени, пусть порадует твоему вниманию. Прошу, пообещал я, тем более повод был в наличии, и не удержавшись, решил поинтересоваться. Деда, что мне Волкодауму сказать, как учения прошли? Он усмехнулся. Ты-ка они ещё не закончились, учения эти. А как же моя заключительная речь, в которой я похвалю общую подготовку подразделения, выскажу надежду на то, что и дальше они будут поддерживать её на высочайшем уровне и так далее и тому подобное? Доволен Доволен, кивнул я. А подробности? А всё остальное в этих самых подробностях Волкодавом знать не положено, внучок. Теперь же быстро мне накидай план наших мероприятий по результатам учений. В первую очередь всё по подразделению на грозные подписки, в том числе и на Рышкино с Орловом. Так. Изъять все видеозаписи, правильно? Развёрнутые рапорты со всех участников учений, наших дворцовых с Валькириями, Волкодавом с особым указанием на ошибки противника. Да, заложник в рапорты тоже. Дальше кивнул дед. Когда сбор информации будет закончен, проанализировать данные и сделать соответствующие выводы об изменениях в методике подготовки дворцовых эльфкирий. А самое главное сделать выводы о том, насколько моё правило повысило боеготовность волкадавов и чего нам ожидать после правила дворцовой полиции. Молодец, Алексей, дед был явно доволен. Может, и правильно, что ты пошёл учиться на правоведа. С логическим мышлением у тебя всё в порядке. Так, глядишь, и послуж, родень в качестве следователя в военной прокуратуре или в тайной канцелярии, бумажки строчить, нахмурился я. Уж лучше с волколаками на свежем воздухе боеготовность повышать. А бумажки, значит, другие за тебя пусть пишут. Ага. Ладно, учиться тебе ещё 4 года, там видно будет, но практик-то у меня всяко в Московской гарнизонной прокуратуре пройдёшь. Есть, ваше императорское величество. Где-то глядел меня с ног до головы усмехнулся. Вольнокурсант. И тут же добавил. Что думаешь насчёт правила тайги, особенно в свете последних событий? Пока ничего не думаю, но попробовать стоит. Однако есть проблема. Кузьмин. Он, если править, то всех, а тут просто Прохор пока не хочет, чтобы я Ваню правил. Я в курсе, кивнул Дед и добавил уже приказным тоном. Думайте с Белобородом, как с семьёй Кузьмина, в качестве заложников аккуратно взять, и не будет проблемы. Сашу я переговорю, он это распоряжение до твоего воспитателя доведёт. Чего наморщился, внучок? Держишку плохой, держишку злой, держик на чувству твой дружский плюёт. А не ты ль тут недавно к Дашковым, родственникам нашим, наведывался? Детей испугал так, что они потом 3 дня из собственных покоев выйти боялись. А к рымзеных не ты ль у нас Юсупа ми кошмарил? Что голова опустил, внучок? Будь ты исполнен вашим императорское величество, выдавил я из себя. Так-то лучше, ваше императорское высочество, и улыбается уже. Не надо выставлять его императорское величество с отрапом. Свободен. Какой осадок у меня остался после беседы с царственным дедом? Да самый, что ни на есть отвратительный. Успокаивал себя лишь одним: попала белка в колесо, песчину бежи, или с волками жить, по волчьи выть.